Глава пятнадцатая Повелитель царства ночи в этот поздний час был поглощён по рассмотрам отчётов из палаты лордов-безопасников. Он тщательно изучал различного рода донесения, уделяя особое внимание столкновениям возле границы. Число набегов значительно сократилось, с появлением королевы перебежчиков стало гораздо меньше, а Наталь умышленно погрузился в королевские заботы. В частности, к этому его вынудила неугомонная супруга, Он засиделся допоздна не ради повторного изучения отчётов, а натель не сомневался, стоит ему заснуть, и его ждёт встреча с облознительной авантюристкой. С недавних пор он спал урывками по несколько часов в день. Засыпая на рассвете, он избегал встреч с Луной, выставляя между ними завесу. Сил уходило прорва, но оно того стоило. Они через чур быстро сближались. В довершение, не понимая, чем рискуют, Луна вцепилась в идею подтверждения брачных уз. Сколько ни старался Анатоль, Его мысли возвращались к прилеснице, живущей в смежных комнатах. Просматривание ведомостей, колонки с цифрами не проясняли разум, точнее, они имели обратный эффект. В нём множилось и росло негодование, вовсе не на поверенных с их сводками, на супругу. "Она не понимает, во что ввязывается", поморщился он. "Ведь ни за что не отступится, пока не станет слишком поздно. Упрямая зараза, ещё настойчивая, умная, прямолинейная". Вместо того, чтобы поддаться панике, она искала выход в сложных обстоятельствах. Ей трудно было не восхищаться. С ней будет непросто, задумчиво признал повелитель. По крайней мере, его фаворитки ненадолго её отвлекут. Дамы давно претендуют на его титул. Они не остановятся ни перед чем и ни перед кем, не переходя черту допустимого, разумеется. За этим он лично проследит. Анател допускал, что если Луна усилит напор, ему придётся приблизить одну из дам. Эту меру он оставил на крайний случай. Куда мир катится? Он избегает восхитительных красоток. Если б не особый случай с Луной, он бы обязательно преподал ей урок здравомыслия, пробудив в ней дремлющую чувственность. Анатоль признавал, при иных обстоятельствах он бы сам с удовольствием поддался очарованию Луны и подтолкнул её к завершению ритуала. У чертовки хватило наглости хладнокровно заявить ему о своих копрометических намерениях, сделать из него полноценного телохранителя. Она однозначно нуждалась в хорошей взбучке. С переездом Луны в соседний покои задача по поиску её супруга существенно усложнилась. Хотела она того или нет, ей нужен был верный союзник. По поручению повелителя приглашения разослали, в том числе лордам радужного королевства, недовольным правлением наместника. От раздумий о скором замужестве королевы меж бровей повелителя пролегла хмурая складка. По его разумению, никто из ужлых послов не подходил ей. Он делал ставку на опальных лордов Радужного королевства. Слухи о переезде получили широкую огласку. Повелитель не сомневался. В ближайшее время кто-нибудь обратится к нему за разрешением ухаживать за Луной. По его мнению, ее потенциальный супруг либо должен быть по уши влюблен в нее, либо безгранично предан ей. Так или иначе, прежде чем брачные обеты разнесутся по храму, новоявленный король Радужного королевства даст Луне смертельную клятву верности. Потом, при необходимости, он жизнь за нее положит. По нескромным подсчётам повелителя, через неделю после проведения бала на одну проблему у него станет меньше, а натель найдёт луне супруга. Вторая проблема гораздо сложнее выторговать Луне жизнь. Как повелители обещал королеве, он не позволит наместнику принести её в жертву источнику. Убедить Золграна будет сложно, но не невозможно, не сомневался Анатоль. Он собирался едва ли не угрозами заставить наместника пороскинуть мозгами и признать, что живая хранительница ему нужнее мёртвой. Верховный король осознавал опасность предстоящего противостояния. Его стремление обеспечить безопасное будущее королеве наместник обязательно обернёт себя на пользу. В замену ступки Золгрен запросит высокую цену. В случае отказа он гарантированно активирует проклятие. В отместку. Условия изворотливой Проныра выдвинет не ему, Луне. Хитрый лист добьётся от неё согласия на выгодный ему, Золгрену, брачный союз. Вместо преданного королеве лорда в храме её встретит герцог Руар. Насколько далеко ему придётся зайти, чтобы старый интриган посерёг сосаваться к Луне, задумался повелитель. Засиделся допоздна, что-то срочное, нарушил ход его мысли Бизер. Глава безопасников и по совместительству его старый друг без предупреждения вошёл в его кабинет. В день появления Луны Страж жутко поспорил с повелителем и за свою вспыльчивость отправился охранять королевские покои, что по итогу сыграло Анатолью на руку. Бизер прошёл к столу, осмотрел разбросанные по нему бумаги. В своей молчаливой манере, приподняв бровь, он как бы спросил, с каких пор у повелителя Ковардак на столе. Она сводит меня с ума, шумно выдохнула Нателла, откладывая двухнедельный давности отчёт. Работа помогает отвлечься от желания отшлёпать страптивицу. А вдумывая его слова, Бизер развалился в кресле. Чем это Луна настолько тебя довела? со смешком спросил глава-безопасников. «Она хочет завершить брачный ритуал. Представляешь, вбила себе в голову, что я лучший кандидат в мужья», — бесстрастно отозвался повелитель. «Девушка не глупа», — весело подмигнул другу Бизер. Анатель сердито смерил его взглядом. «Ты о последствиях подумал?» «Они непредсказуемы, как и твоя наречённая». «За этим ты и проследишь. Передай в палату лордов-безопасников, что нужно расширить полевой штат». С вербовкой светлых феи в простые времена были сложности, А с появлением королевы совсем туга стало. Светлые надеются на радужные перемены. Не впервой, они постоянно на что-то надеются. Небрежно пожал плечами повелитель. "Пообещаем от моего имени земле в пограничье и полную защиту от преследования". В палате лордам-безопасникам не понравится твоя щедрость, покачал головой Бизер. "Не путай щедрость с подкупом. Мне нужна их верность. Золото я выделю из своей сокровищницы". Когда Золгран прознает, что ты подкупаешь перебежчиков, он ударит по самому больному. Угрожая войной, он потребует отдать ему часть приграничных земель. Ему сейчас не до сведений счётов с нами. Наместнику нужно пополнить источник. Магическая защита Радужного королевства за столетия сильно ослабла. На данный момент Луна его единственная забота. Глава безопасников нахмурился. Он не привык вникать в различные политические тонкости. Он был обычным воякой, готовым исполнять приказы повелителя. Тем не менее, хоть рассуждения друга он понял. Переговорюсь с Эуджинией, но имей в виду, за её старания заплатишь в тройном размере. Эуджиния, о которой шла речь, первоклассный подпольный агент по вербовке. Многие мужчины пали жертвами её женских чар, Бизер и тот несколько раз давал слабину. Согласен на оплату по тройному тарифу, но лишь за тех, кто раздобудет полезные сведения. На границе подозрительно тихо. Скажи Эуджинии, пусть разузнает, к чему светлые заосранцы готовятся. Будет исполнено, ваше величество, произнёс страшно, вероятно, серьёзным тоном. Глава безопасников поднялся и покинул кабинет повелителя в приподнятом настроении. Его ждали жаркие переговоры, где достигаются наиболее выгодные условия для обеих сторон в постели. Бизер не собирался нарушать эту славную традицию. Верховный король вернулся к повторному разбору донесений. Его интересовали упущенные сведения, объясняющие, почему светлые феи перестали устраивать набеги на царство ночи. В отдачае закончились несанкционированные переходы. С самовольными заселениями было покончено. Ранее завербованные агенты перестали доставлять полезную информацию, не потому, что они переметнулись на сторону Зоограна. Дело в том, что наступило затишье. Никто ничего не обсуждал и не занимался подрывной деятельностью. Многовековой опыт подсказывал повелителю, стоило ожидать бури. Провозившись до утра с бумагами, на рассвете он отправился отдыхать.